Глава пятая. Я стоял в холле загородного дома, очень напоминающего кирпичный особняк в Шепартоне, где жили мои родители. Когда-то я твердо решил для себя никогда больше не ходить на вечера для холостяков. Но с вопросником можно избежать многих тягот бессистемного общения с незнакомками. Каждой новой и я вручал мою анкету с просьбой заполнить в удобное время и либо вернуть ее мне во время вечеринки, либо прислать по почте. Хозяйка мероприятия пригласила меня присоединиться к компании в гостиной, но я объяснил ей свои цели, она оставила меня в покое. Спустя два часа женщина лет 35 и МТ примерно 21 вышла из гостиной, держа в одной руке два бокала игристого, в другой руке у нее был вопросник. «У вас, наверное, в горле пересохло», — произнесла она с приятным французским акцентом и вручила мне бокал. Пить я не хотел, но не имел ничего против того, чтобы выпить. Я решил, что не завяжу с алкоголем до тех пор, пока не найду непьющую спутницу. После некоторого самоанализа я пришел к выводу, что вариант В умеренно вполне приемлем в качестве ответа на вопрос об отношении к алкоголю и решил обновить вопросник. Спасибо. Я надеялся, что она вернет мне заполненную анкету и, возможно, хотя и маловероятно, это станет финалом моих поисков. Она была чудо как хороша, а ее жест с вином указывал на высокий уровень вежливости и участия. То, что не демонстрировали ни остальные гости, ни хозяйка. «Вы ученый, я угадала?» — она кивнула на анкету. «Совершенно верно. Я тоже», — сказала она. «Сегодня здесь не так много ученых». Делать выводы по характеру и тематике разговоров занятие опасное, тем не менее, мое мнение собравшихся совпало с ее наблюдениями. «Фабьена», — представилась она и протянула мне свободную руку. Я пожал ее, стараясь выдержать рекомендуемый уровень твердости. «Ужасное вино, не правда ли?» Я согласился. Это было игристое сладкое вино, приемлемое лишь потому, что в нем содержался алкоголь. «Может, нам пройти к бару и заказать что-то получше?» — предложила она. Я замотал головой. Качество вина было отвратительным, но не смертельным. Фабьена глубоко вздохнула. «Послушайте, я выпила два бокала вина. У меня полтора месяца не было секса, и я предпочту подождать еще столько же, чем закрутить с кем-то из них. Итак, можно я угощу вас?» Это было очень любезно с ее стороны, но вечер только начинался, поэтому я ответил, должны прийти еще гости, возможно, среди них вы найдете подходящего. Фабьена отдала мне заполненную анкету. Полагаю, вы известите победителей в установленном порядке? Я заверил ее, что сделаю это непременно. Когда она ушла, я быстро пробежал глазами ее ответы. Как и следовало ожидать, она провалилась сразу по нескольким параметрам. А жаль. Последним опытом живого, а не виртуального общения с претендентками стало экспресс-знакомство, подход новый для меня. Нас собрали в банкетном зале одного из отелей. Мне все-таки удалось выпытать у организатора реальное время начала, так что я спокойно просидел в баре, а не слонялся бесцельного ожидания. Вернувшись в зал, я занял единственное свободное место за длинным столом напротив женщины с табличкой «Фрэнсис». Возраст около 50, ИМТ примерно 28, наружность не особо привлекательная. Зазвонил колокольчик. Начались мои три минуты общения с Фрэнсис. Я достал экземпляр вопросника и написал на нем ее имя. Времени мало, не до тонкостей. Я расположил вопросы в таком порядке, чтобы максимально увеличить скорость выбывания, объявил я. По моему опыту, для того, чтобы отсеять большинство женщин, хватает 40 секунд, поэтому вы сможете выбрать любую тему для разговора на оставшееся время. Но тогда это не будет иметь значения, — сказала Фрэнсис, — ведь к тому времени меня отсеют. Только как потенциальную партнершу, но мы все равно сможем провести интересную беседу. Но это не спасет меня от выбывания. Я кивнул. Вы курите? Иногда, — ответила она. Я отложил анкету в сторону. «Спасибо». Я был доволен тем, как эффективно продумана последовательность вопросов. Мы могли бы впустую потратить время, болтая о сортах мороженого и косметики, а потом выяснить, что она курит. Разумеется, курение даже не рассматривалось. «Вопросов больше нет. Ну, о чем поговорим?» «Очень жаль, но после того, как я определил, что мы не подходим друг к другу, Фрэнсис не проявила интереса к дальнейшему общению». Остаток вечера прошел по той же схеме. Конечно же, все эти свидания были лишь для очистки совести. Основную ставку я делал на интернет. Вскоре после размещения вопросника на сайте мой почтовый ящик посыпались заполненные анкеты. Я позвал Джина к себе в кабинет. Сколько? спросил он. 279. Он был впечатлен. Я не стал говорить, что качество ответов далеко не однородно, какие-то анкеты заполнены лишь частично. «Фоток нет?» Многие женщины вложили свои фотографии, но я не выводил их на дисплей, чтобы они не отвлекали от изучения более важной информации. «Давай посмотрим фотки!» — настаивал Джин. Я изменил настройки. Джин бегло просмотрел несколько фото, прежде чем дважды щелкнул мышкой по одной из них. Его решимость взбодрила меня. Казалось, он одобрил кандидатуру, но краткое знакомство с ее анкетой показало, что девушка совершенно не годится. Я взял мышку и удалил ее файл. «Стой, стой, ты что делаешь?» – запротестовал Джин. Она верит в астрологию и гомеопатию, к тому же неправильно подсчитала свой ИМТ. «И сколько у нее?» «23,5». «Отлично. Ты можешь восстановить ее анкету?» «Она совсем не подходит». «И сколько тех, кто подходит?» — спросил Джин, переходя наконец-то к сути дела. «Пока ноль. Мой вопросник — отличный фильтр». «А тебе не кажется, что ты слегка задрал планку?» «Я заметил, что речь идет о сборе данных для принятия судьбоносного решения. Компромисс в этом деле неуместен». «В жизни всегда приходится идти на компромисс», — сказал Джин. «Вот уж кто бы говорил!» «Ты же нашел идеальную жену!» Умницу-красавицу, которая, к тому же, закрывает глаза на твои похождения. Джин попросил меня не восхищаться при Клоде ее ангельским терпением. И еще раз поинтересовался количеством заполненных анкет. Их оказалось больше. Вопросники на бумажных носителях я в тот раз не упоминал. А с ними получилось 304. «Дай-ка мне список», — сказал Джин. «Выберу нескольких». «Но ни одна из них не отвечает требованиям у всех. Есть какие-то недостатки». Так ты восприми это как тренировку. Пожалуй, Джин говорил дело. Я и сам уже подумывал об Оливии, индийском антропологе, даже попытался представить себе жизнь с индуистской вегетарианкой, с четким выбором в области мороженого. И лишь мысль о том, что стоит подождать, идеальный вариант удерживала меня от того, чтобы позвонить ей. Признаться, я перепроверил и анкету Фабьены, ученой дамы, лишенной секса. Только никаких курильщиц. Я сбросил все данные в почтовый ящик Джина. «Договорились», — сказал Джин, — «но ты должен будешь пригласить их на свидание за ужином в хорошем ресторане». Джин, вероятно, смекнул, что такая перспектива не слишком меня вдохновляет, и пошел на хитрость, предложив совсем уж дикую альтернативу. «В конце концов, факультет устраивает вечера. Тогда уж лучший ресторан». Джин улыбнулся, довольный своей изобретательностью. «Все очень просто. Не робей. Поужинаем сегодня? Ну-ка, повтори за мной». Я повторил. «Вот видишь, ничего сложного. За ужином осыпай ее комплиментами. Не забудь оплатить счет. И ни слова о сексе». Джент подошел к двери, потом вернулся. «А где анкета на бумаге?» Я передал ему вопросники со столика на восьмерых, с вечеринки для холостяков и, по его настоянию, даже частично заполненные формы с экспресс-знакомства. Теперь все было в его руках.